Этот идиот, ее спутник, был слаб и ранен, зато дубина браконьера окована железом. Ста напротив был крепок и отделался огромной шишкой, зато наконец-то пришел в ярость, и это было приятно. Он не убил дурака только потому, что дурак, ударив, повалился сам. Видимо, браконьерская дубина и его успела приложить по темечку. Счастливчик. Снова начался дождь и быстро перешел в ливень. Капли стучали по лицам мертвых браконьеров, попадали в раскрытые рты, придавали выпученным глазам видимость жизни. Спутник девушки пытался встать и все время падал. Стократ стянул рабочие перчатки, вывернул, спрятал в сумку. Подобрал свой плащ, аккуратно сложенный под деревом. Дождь был ему на руку. Прогулка по высокой траве смоет брызги крови с сапог. Не глядя на девушку и ее спутника, он повернулся и быстро зашагал к таверне. Парнишка-конюх стоял у ворот, тревожно слушая сосны. При появлении Стократа кратов еще больше. — Ворота держи закрытыми, — велел Стократ, и не маячь здесь. — Это... пошаливают? — парнишка смотрел на лес. Тут двуколка, та, которая этих, которые... Она, короче. Лошади оказались умнее путников и вернулись к жилью, волоча за собой легкую двуколку. В таких колясках можно гулять вокруг поместья, но не пускаться в далекую дорогу. Двуколка и раньше была неисправна, а испуганные лошади разбили ее в хлам. «Пошаливают», — согласился стакрат. Лошадей выпряги, повозку на дрова, вещи сохрани, я проверю. Поронишка втянул голову в плечи. В этих местах не знали Стократа, во всяком случае, не знали в лицо. Но парнишка, чья жизнь зависела от, от умения разбираться в приезжих людях, все понял правильно. Дождь сделался реже. Стократ протянул конюху монету. За мной и запрешь. Эти-то лихие люди. «Возьмут добычу, да и перережут друг друга. Как думаешь?» «Возьмут добычу», — повторил парень, будто во сне, — «да и перережут». «Хорошо». Лошади приезжих пошли за ним, как привязанные. Вместе с ними Стократ вывел свою кобылу и, плотнее застегнув плач широкой медной пряжкой, вернулся к месту бойни. Пять трупов лежали, где он их и оставил. Шестой, недобитый, ухитрился за это время пройти десяток шагов к таверне. На этом его силы закончились. Теперь он сидел на тропинке, а девушка в разорванном платье причитала ним. Я без тебя не пойду. Дан, вставай, пожалуйста. Провидец сто крата, она замолчала, будто глотнув горячей каши. — От кого бежим? — спросил он сверху вниз. Она молчала. «Я просто решаю, помогать вам или нет», — объяснил Стократ. «Так от кого бежим?» Она плотнее сжала губы, Стократ подумал еще и бросил ей свой плащ. Раненого Стократ усадил на свою лошадь. Мужчина едва держался в седле. Руки у него были нежные, как у знатной девушки. «Кто ты?» — спросил его Стократ. «Музыкант, учитель, бастард». «Знаток этикета», – Сибла сказал мужчина. «Протокол, хорошие манеры, правила приличия». Стократ подумал, что он, возможно, бредит. Больше не разговаривали. Девушка не могла ехать без седла и поначалу шла, с трудом переставляя ноги. Потом Стократ не выдержал и усадил ее на лошадь перед собой. У нее не было сил сопротивляться. Как-то само собой оказалось, что он не столько ведет их, сколько конвоирует. К утру добрались до Черного Уха, маленькой таверны по другую сторону леса. Здесь было чище и теснее, чем в Серой Шапке. Стократ объяснил хозяйке роз, что подобрал путников в лесу. Их начисто ограбили и чуть не убили разбойники. Оставив путников на попечение хозяйки, он вышел прогуляться. Лес вокруг уха был спокоен, сороки не трещали, проезжая дорога поросла травой. цвет нашелся почти сразу у ручья. За волчьей подушкой пришлось походить по округе. Возвращаясь, он разминал зелень в ладонях, так что на порог гостиницы вступил окутанный резким травяным запахом.